Викинги, конечно, были не столь наивными, чтобы сразу освободить и вооружить пленников. Путы на руках и ногах берсеркеров срезали, но цепей снимать морские разбойники не стали. Между тем, длины цепи хватало лишь на то, чтобы дойти до борта и обратно. — Отплывем потальше, так кто вас раскуют, — пообещал Аскел. — Куда уж дальше-то, сир-хир? Недовольно пробурчал Костоправ. Его уже начинало мутить от качки. «Так дальше, что понерсяпыло, упешать. Терпеливо объяснил Аскел и сухо добавил. «И я есть не сир, хер, я есть хер, сир. Сопомни это, хрен тебе!» Костоправ злобно скрижетнул зубами, но хрен тебе проглотил молча. «А что делать? Сам назвался, теперь терпи!» — И еще вот что, запомните Таше, когда та я фас освопашу, все равно мой фойны путет всегда фас смотреть, — продолжил викинг. — Если русперсеркер путет меня обмануть, то русперсеркер сразу станет мертвый. — Ну, это понятно. А насчет оружия чего? — с неуклюжей дипломатичностью осведомился Костоправ хрен тебе, хрен-типе!» тебе! устало вздохнул Аскел, качая головой. по «Путит пой путит-орушие!» «В общем, хрен тебе!» Викинги относились к потенциальным берсеркерам осторожно. «Что ж, Виктор ожидал чего-то подобного. Доверие Аскела и его дружины еще нужно заслужить». «О, сир-хер!» Тихонько выцеженный костоправом сквозь зубы набор звуков, больше всего походил на ругательство, которое, увы, было услышано. «Хэр-сир!» — взорвался Аскел. «Я же сказал уже, я есть хэр-сир! Так есть правильно! Сир-хэр не есть правильно!» Резеренный викинг повернулся к Виктору. Солота, фаш Фаш-хрен теперь правда такой тупой, что не может запомнить правильный порядок пукв!» «Пукв!» Костоправ расплылся в улыбке. «Действительно малость идиотской». «Ну ты, сир Хер, исказанул!» «Хер Сир!» Аскел поднял глаза к небу. «О, великие эпохи, «О, боги!» Мысленно повторил призыв викинга Виктор. «И великие, и не очень. Ну, хоть вы и вразумите Костоправа!» Не станешь же объяснять предводителю морских разбойников, что выходка лекаря – это не признак непроходимой тупости, а прикол такой. Чисто в костоправском духе. Хер-сир. По слогам, словно обращаясь к умственно отсталому, повторил Аскел. Костоправ молча ухмылялся. «Кажется, на время лекарь даже забыл о качке и подступающем недомогании». Аскел раздосадованно махнул рукой. «Турак ты хрен тебе!» В общем, обменялись любезностями.